Глава 11. Я больше всего удивлялся, с тоской припоминая, как много времени прошло с моих девятнадцати лет, когда я впервые загорелся любовью к мудрости. Я предполагал, найдя её, оставить все пустые желания, тщетные надежды и лживые увлечения. И вот мне уже шёл тридцатый год, а я оставался увязшим в той же грязи, Жадно стремясь наслаждаться настоящим, которое ускользало и рассеивала меня. Я говорил: завтра я найду ее. Вот на волчью предстанет передо мной, я удержу ее. Вот придет фавст и все объяснит. О, великие академики о том, как жить, ничего нельзя узнать верного. Давай однако поищем прилежнее и не будем отчаиваться. Вот уже то, что казалось в церковных книгах нелепым, вовсе не нелепо. Это можно понимать иначе и правильно. Утвержусь на той ступени, куда ребёнком поставили меня родители, пока не найду явной истины. Но где искать её? Когда искать? Некогда Россию, некогда читать мне. Где искать самые книги? Откуда и когда доставать, у кого брать? Нет, надо всё-таки распределить часы и выбрать время для спасения души. Великая надежда уже появилась у меня. Православная вера не учит так, как я думал и в чём её попусту обвинял. Люди, сведущие в ней, считают нечестием верить, что Бог ограничен очертанием человеческого тела. И я сомневаюсь постучать, чтобы открылось и остальное». Утренние часы заняты у меня учениками, что делаю я в остальные? Почему не заняться этими вопросами? Но когда же ходить мне на поклон к влиятельным друзьям, в чьей поддержке я нуждаюсь? Когда приготовлять то, что покупают ученики? Примечание. То есть, когда мне готовиться к занятиям? Когда отдыхать самому, отходя душой от напряжённых забот? Прочь все! Прочь всё. Оставим эти пустяки, обратимся только к поискам истины. Жизнь жалка, смертный час неизвестен. Если он подкрадется внезапно, как уйду я отсюда? Где выучу то, чем пренебрег здесь? И не придется ли мне нести наказание за это пренебрежение? А что если смерть уберет все тревожные мысли и покончится всем? Надо и это исследовать. Примечание. По учению Эпикура, считавшего смерть полным уничтожением и души, и тела. Нет, не будет так. Не зря, ни попусту по всему миру разлилась христианская вера во всей силе своего высокого авторитета. Никогда не было бы совершено для нас с божественного изволения так много столь великого, если бы со смертью тела исчезала и душа. Что же, медленно оставив мирские надежды, целиком обратиться на поиски Бога и блаженной жизни? Подожди, и этот мир сладостен. В нем немало своей прелести. Нелегко оборвать тягу к нему. А стыдно ведь будет опять к нему вернуться. Много ли еще мне надо, чтобы достичь почетного звания? А чего здесь больше желать? У меня немало влиятельных друзей. Если не очень нажимать и не хотеть большего, то хоть должность правителя провинции я могу получить. Следует мне найти жену хоть с небольшими средствами, чтобы не увеличивать своих расходов. Вот и предел моих желаний. Много великих и достойных подражания мужей вместе с женами придавались изучению мудрости. Пока я это говорила, и переменные ветры бросали мое сердце то туда, то сюда, время проходило, я медлил обратиться к Богу, и со дня на день откладывал жить в тебе, но не откладывал ежедневно умирать в себе самом. Любя счастливую жизнь, я боялся найти ее там, где она есть. Я искал ее, убегая от нее. Я полагал бы себя глубоко несчастным, лишившись женских объятий, и не думал, что эту немощь может излечить милосердие твое. Я не испытал его. Я верил, что воздержание зависит от наших собственных сил, которых я за собой не замечал. Я не знал по великой глупости своей, что написано «Никто не может быть воздержанным, если не дарует Бог». А ты, конечно, даровал бы мне это, если бы стоны из глубины сердца поразил уши твои, и я с твердой верой переложил бы на тебя заботу свою.